И так как сущее неотделимо от первой сущности, она никак не может оказаться нелюбима. Раз это верно, остается так: зло, как предмет любви, есть зло чужое, и в вашем или вид ее трояк. Иной надеется подняться вдвое, поправ соседа, этот должен пасть. И лишь тогда он будет жить в покое. Иной боится славу, милость, власть Утратить, если ближний вознесется, И неприязнь томит его, как страсть. Иной же от обиды так зажжется, Что голоден, пока не отомстит, И мыслями к чужой невзгоде рвется. И этот вот любви троякий вид А плакан там, внизу. Но есть другая, Чей путь к добру иной чем надлежит. Все смутно жаждут блага, Сознавая, что мир души Лишь в нем осуществим, И все к нему стремятся, уповая. Но если вас влечет к общению с ним Лишь вялая любовь, то покаянных казнит вот этот круг, где мы стоим. Еще есть благо, полное обманных, пустых отрад, в котором нет того, в чем плод и корень благ для счастья данных. Любовь, чересчур алкавшая его, в трех верхних кругах предается плачу. Но в чём её тройное естество, я умолчу, чтоб ты решил задачу. Вергилий излагает учение о любви как об источнике всякого добра и зла и поясняет градацию кругов чистилища. Круги первый, второй, третий, любовь к чужому злу, то есть зло гордость, зависть, гнев. Круг четвертый — недостаточная любовь к истинному благу, уныние. Круги пятый, шестой, седьмой — чрезмерная любовь к ложным благам, корыстолюбие, чревоугодие, сладострастие. Природная любовь — это естественное стремление тварей, будь то первичное вещество — Растение, животное или человек К тому, что для них благотворно Она никогда не ошибается в выборе цели Первая сущность — Бог В вашем или, то есть на земле Песнь восемнадцатая Окончил речь наставник мой высокий И мне глядел в глаза, чтобы узнать, Вполне ли я постиг его уроки. Я новой жажды мучимый опять Вовне молчал, внутри твердил, Не дело ему, быть может, слишком докучать. Он, как отец, поняв, какое тлело во мне желание, Начал разговор, чтоб я решился высказаться смело. И я... Твой свет так оживил мне взор, Учитель, что ему наглядным стало Все то, что перед ним ты распростер. Но, мой отец, еще я знаю мало, Что есть любовь, в которой всех благих и грешных дел Ты полагал начало. Направь ко мне, — сказал он, — взгляд своих духовных глаз, и вскроешь заблуждение слепцов, которые ведут других. Слепцов, то есть эпикурейцев, утверждающих, что любовь оправдана всегда. В душе к любви заложено стремление, и все, что нравится, ее влечет. Едва ее поманит наслаждение. У вас внутри воспринятым живет наружный образ. К вам запав таится...